33. «Я друг вашего супруга», — пробовал он, низко склоняясь перед Марианной и как бы стараясь скрыть от неё своё перетревоженное, перепуганное лицо. «Я также друг Василия Федоровича. Алексей дмитрич спит, он, я слышу, нездоров. А я, к сожалению, привёз дурные вести, которые я уже успел частью сообщить Василию Федоровичу и впоследствии которых нужно принять некоторые решительные меры». Голос Паклина беспрестанно обрывался, как у человека, которого сушит и мучит жажда. Вести, которые он привёз, были действительно очень дурны. Маркелова схватили крестьяне и припроводили в город. Турковатый приказчик выдал Галушкина. Его арестовали. Он, в свою очередь, всё и всех выдаёт, желает перейти в православие, жертвует в гимназию портрет митрополита Филарета и припроводил уже 5000 рублей для раздачи у увечным воинам. Нет никакого сомнения, что он выдал Нежданова. Полиция может ежеминутно нагрянуть на фабрику. Василию Федотчу тоже грозит опасность. «Что касается до меня, — прибавил Паклин, — то я удивляюсь, как я ещё расхаживаю на свободе. Хотя ведь, собственно, политикой я никогда не занимался и ни в каких планах не участвовал. Я воспользовался забывчивостью или оплошностью полиции, чтобы предуведомить вас и сообразить, какие можно употребить средства к удалению всяких неприятностей». Марианна выслушала Паклина до конца. Она не испугалась, она даже осталась спокойной. Но ведь точно, надобно же было что-нибудь предпринять. Первым её движением было обратить глаза на Соломина. Он тоже казался спокойным, только вокруг губ чуть-чуть шевелились мускулы, и это была не его обычная улыбка. Соломин понял значение Марианнина взгляда. Она ждала, что он скажет, чтобы так поступить дело действительно довольно щеготливовая начал он «Нежданову, я полагаю не худо на время скрыться кстати каким манером узнали вы что он здесь господин паклин паклин махнул рукою один индивидуум сказал видел его когда он расхаживал по окрестностям и проповедовал но и выследил его хоть и не с дурной целью он из сочувствующих извините прибавил он обратившись к Марианне. но право же друг наш нежданов был очень «Очень неосторожен!» «Упрекать его теперь ни к чему», — заговорил опять Соломин. «Жаль, что с ним посоветоваться нельзя. Но до завтра болезнь его пройдёт, а полиция не так быстра, как вы предполагаете. Ведь вам, мариан викентьевна придётся с ним удалиться». «Непременно», — глухо, но твёрдо отвечала мариан «Да», — сказал Соломин, — «надо будет подумать, надо будет поискать, где и как». «Позвольте изложить вам одну мысль», — начал Паклин. «Мысль эта пришла мне в голову, когда я сюда ехал. Спешу заметить, что извозчика из города я отпустил за версту отсюда». «Какая то мысль?» — спросил Соломин. «Вот что. Дайте мне сейчас лошадей, и я поскочу к Сипягинам». «К Сипягинам?» — повторила мариан «Зачем? А вот увидите». Да разве вы их знаете?» «Не маляешь». но послушайте, обсудите мою мысль хорошенько». Она, мне кажется, просто гениальной, ведь Маркелов — взять Сипягина, брат его жены. Не так ли? Неужели же этот барин ничего не сделает, чтобы спасти его? И к тому же сам Нежданов. Положим, что господин Сипягин сердит на него, но ведь все же Нежданов стал его родственником, женившись на вас. И опасность, которая висит над головой нашего друга... «Я не замужем», — заметил Марианна. Паклин даже вздрогнул. «Как? Не успели в течение всего этого времени?» «Ну, ничего», — прибавил он, — «соврать можно». «Все равно вы ведь теперь вступите же в брак. Право, другого ничего не придумаешь. Обратите внимание на то, что до сих пор Сипягин не решился вас преследовать. Следовательно, в нем есть некоторое великодушие. Я вижу, вам это выражение не нравится. Скажем, некоторая чванливость. Отчего же вам ею не воспользоваться и в данном случае? Посудите». Марья подняла голову и провела рукой по волосам. «Вы можете пользоваться чем вам угодно для Маркелова, господин Паклин, или для вас самих, но мы с Алексеем не желаем ни заступничества, ни покровительства господина Сипягина. Мы покинули его дом не для того, чтобы стучаться в его дверь просителями. Не до великодушия, не до господина Сипягина или его жены. Нам нет никакого дела». «Это чувство весьма похвальное», — отвечал Паклин, а сам подумал. «Вишь ты, как водой меня окатил». «Хотя, с другой стороны, если сообразить...» «Впрочем, я готов повиноваться. Буду хлопотать о Маркелове, об одном нашем добром Маркелове. Замечу только, что он ему родственник не по крови, а по жене, между тем, как вы...» «Господин Паклин, прошу вас». «Слушаю, слушаю». Только не могу не выразить своего сожаления, потому что Сипягин — человек очень сильный. «А за себя вы не боитесь?» — спросил Соломин. Паклин выставил грудь. «В подобные минуты о себя не следует думать», — промолвил он гордо. А между тем он именно думал о себе. Он хотел, бедненький, слабенький, забежать, как говорится, зайцем. В силу оказанной услуги Сипягин мог, если бы предстала в том нужда, замолвить о нем слово. Ведь и он, как там -то не толкуй, был замешан, слышал и даже сам болтал. «Я нахожу, что ваша мысль не дурна», — промолвил наконец Соломин. «Хоть, собственно, на успех, надеюсь, мало. Во всяком случае, попытаться можно. Испортить вы ничего не испортите». «Конечно, ничего. Ну, положим самое худшее. прогонит меня в зашей. Что за беда?» Беды в этом точно нет. «Мерси», — подумал Паклин, а Соломин продолжал. «Который ты час?» «Пятый. Времени терять нечего. В лошади вам сейчас будут. Павел!» Но на месте Павла на пороге комнаты показался Нежданов. Он пошатывался на ногах, придерживаясь одной рукой за притолоку и, бессильно раскрыв губы, глядел помутившимся взором. Он ничего не понимал. Паклин первым подошел к нему. Алёша, воскликнул он. Ведь ты меня признаёшь? Нежданов посмотрел на него медленно мигая. "Паклин", проговорил он наконец. "Да-да, это я. Ты не здоров?" "Да, я не здоров. Но зачем ты здесь?" "Зачем я?" Но в эту минуту Марианна тихонько тронула Паклина за локоть. Он оглянулся и увидел, что она ему делает знаки. "Ах да", пробормотал он. "Да, точно. Вот видишь ли, Алёша", прибавил он громко. «Я приехал сюда по одному важному делу и сейчас отправлюсь дальше. Тебе, Соломин, всё расскажет, а также Марианна». мариан Викентьевна, они оба вполне одобряют моё намерение. Дело идёт обо всех нас, то есть нет, нет», — подхватил он в ответ на взгляд и движение Марианны. «Дело идёт о Маркеллове, о нашем общем приятеле Маркеллове, о нём одном, но теперь прощай». «Минута каждая дорога, прощай, друг. Мы ещё увидимся». — Василий Федорович, угодно вам пойти со мной и распорядиться насчёт лошадей? — Извольте, Мариана, я хотел было сказать вам, будьте тверды. — Да это неважно, вы настоящая. — О да, о да, — поддакнул Паклин. — Вы римлянка времён Катона, утического Катона. Однако пойдёмте, Василий Федорович, пойдёмте. — Успеете, — с ленивой усмешкой промолвил Соломин. Нежданов посторонился немного, чтобы пропустить их обоих но в глазах его было всё то же непонимание. Потом он шагнул раза два и тихо сел на стул лицом к Марианне. «Алексей», — сказала она ему, — «всё открылось. Маркелова схватили крестьяне, которых он пытался поднять. Он сидит арестованным в городе. также как и тот купец, с которым ты обедал, вероятно, и за нами скоро придёт полиция, а Паклин отправился к Сипягину». «Зачем?» — прошептал едва слышно Нежданов. Но глаза его просветлели, лицо приняло обычное выражение. Хмель мгновенно соскочил с него. «А затем, чтобы попытаться, не заступится ли он?» Нежданов выпрямился. «За нас?» «Нет, за Маркелова. Он хотел было просить и за нас, да я не позволила. Хорошо я сделала, Алексей». «Хорошо ли?» — промолвил Нежданов и, не поднимаясь со стула, Протянул к ней руки. «Хорошо ли?» — повторил он, и, приблизив ее к себе, и, прижавшись лицом к ее стану, внезапно залился слезами. «Что с тобой? Что с тобой?» — воскликнула Марианна, как в тот раз, когда он пал перед ней на колени, замирая и задыхаясь от внезапно нахлынувшей страсти. Она и теперь положила обе свои руки на его трепетавшую голову. Но что она теперь чувствовала, было уже совсем не то, что тогда. Тогда она отдавалась ему. Она покорялась и только ждала, что он ей скажет. Теперь она жалела его и только думала о том, как бы его успокоить. «Что с тобой?» — повторила она. «Зачем ты плачешь? Неужели от того, что пришел домой в немного странном виде? Быть не может. Или тебе жаль Маркелова и страшно за меня, за себя? Или наших надежд тебе жаль? Не ожидал же ты, что все пойдет как по маслу? Нежданов вдруг приподнял голову. «Нет, Марианна», — проговорил он, как бы оборвав свои рыдания. «Не страшно мне ни за тебя, ни за себя. А точно, мне жаль». «Кого?» «Тебя, Марианна, мне жаль, что ты соединила свою судьбу с человеком, который этого не стоит». «Почему так?» «А хоть бы потому, что этот человек в такую минуту может плакать». «Это не ты плачешь. Плачут твои нервы». «Мои нервы, и я — все едино. Ну, послушай, Марианна, посмотри мне в глаза. Неужели ты можешь мне теперь сказать, что не раскаиваешься? В чем? В том, что ты ушла со мною. Нет. И ты пойдешь со мною дальше, всюду? Да. Да. Марианна, да? Да. Я дала тебе руку, и пока ты будешь тем, кого я полюбила, я ее не отниму». Нежданов продолжал сидеть на стуле, Марианна стояла перед ним. Его руки лежали вокруг ее стана, ее руки опирались об его плечи. «Да, нет», — думал Нежданов. «А между тем, бывало прежде, когда мне случалось держать ее в своих объятиях, вот так как теперь ее тело оставалось, по крайней мере, неподвижным, а теперь я чувствую, оно тихо и, быть может, против ее воли бежит от меня прочь». Он разжал свои руки и точно Марианна чуть заметно отодвинулась назад. — Вот что, — промолвил он громко, — ведь если мы должны бежать, прежде чем полиция нас накрыла, я думаю, не худо бы нам сперва обвенчаться. В другом месте, пожалуй, такого податливого папа за зосиму не найдешь. — Я готова, — промолвила Марианна. Нежданно внимательно посмотрел на нее. — Римленка проговорил он нехороший, полуулыбкой. — Чувство долга. Марианна пожала плечом. «Надо будет сказать соломину?» «Да, соломину», — протянул Нежданов. «Но ведь и ему чаю угрожает опасность. Полиция его возьмет. Мне кажется, он участвовал и знал еще больше моего». «Это мне неизвестно», — отвечала Марианна. «Он никогда не говорит о самом себе?» «Не то что я», — подумал Нежданов. «Вот что она хотела сказать». Соломин, Соломин, прибавил он после долгого молчания. Вот, Марианна, я бы не жалел тебя, если б человек, с которым ты связала навсегда свою жизнь, был такой же, как Соломин, или был сам Соломин. Марианна в свою очередь внимательно посмотрела на Нежданова. Ты не имел права это сказать, промолвила она наконец. Не имел права? В каком смысле мне понять эти слова? В том лишь, что ты меня любишь, или в том, что я не должен был вообще касаться этого вопроса? — Ты не имел права, — повторила Марианна. нежданно понурил голову. — Марианна, — произнес он несколько изменившимся голосом. — Что? — Если б я теперь... Если б я сделал тебе тот вопрос, ты знаешь... Нет, я ничего у тебя не спрошу. Прощай. Он встал и вышел. Марианна его не удерживала нежданно сел на диван и закрыл лицо руками. Он пугался своих собственных мыслей и старался не размышлять. Он чувствовал одно — какая-то тесная подземная рука ухватила за самый корень его существования и уже не выпустит его. Он знал, что то хорошее, дорогое существо, которое осталось в соседней комнате, к нему не выйдет, а войти к нему он не посмеет. Да и к чему? Что сказать? Быстрые твёрдые шаги заставили его раскрыть глаза. Соломин переходил через его комнату и, постучавшись в дверь Марианны, вошёл к ней. «Честь и место!» — шепнул горьким шёпотом Нежданов.